Автор Андрей Туркин 12. Холодный сентябрьский ветер, порывы которого достигали запредельных значений, гонял листву по улицам, смешивая ее с грязью и пылью. На фоне тусклого свинцового неба и всеобщей серости, как на полотне художника-экспрессиониста, листья расцветали в бойком ритмичном танце. Их яркие, сочные краски казались нереальными, созданные ими образы завораживали. Со по влаге земли неуклюже поднимались пылевые вихри. Они росли по мере усиления ветра и рассыпались с его затиханием. При достаточном воображении в этом калейдоскопе можно было разглядеть причудливые фигуры, ежесекундно меняющиеся, как картинки диафильма. Деревья, марионетки ветра раскачивались, шумно аплодируя этому спектаклю, сквозь их шелест просачивалась едва различимая Еще! Еще. А ночью горькими слезами пролилось осеннее небо. Раскаты грома наводили ужас на детей и впечатлительных взрослых. Бесконтрольный грохот, напоминающий бой африканских барабанов, сотрясал дома. Казалось, еще немного, и небеса разойдутся по швам, не выдержат напора встречных потоков воздуха. А то его все рухнут, и погребут под собой все живое. Миша сидел на жесткой кровати, обхватив колени руками. Его трясло. Тело покрывал слой холодного липкого пота. Зубы отбивали чечетку. Мышцы натянутые, как струны рояля. «Нет». «Нет», – хрипло повторял Миша, а при очередном раскате грома скрикивал и сокрушенно тряс головой. Его страх достиг апогеи. Миша был близок к потере сознания, но что-то невидимое, но сильное, не позволяло ему погрузиться в сладкую пучину беспамятства. 12. эту цифру он произнес добрую сотню раз, хотя не понимал, что она означает и почему так навязчиво крутится в голове. 12. Как количество месяцев в году или знаков зодиака, число, возникшее из воздуха. А на утро, когда погода малость успокоилась, а ливень перешел в мелкую противную морось, под синей раскидистых кленов в парке обнаружили труп. Молодой парень, обгоревший, в приклеенных к телу джинсах и прожженный кожаной куртке, лежал под дымящим. Шкварчащим под дождем деревом, расколотым надвое. Черные скрюченные ветви его лениво клонились, словно пытались дотянуться до юноши и проверить, на самом ли деле тот мертв или притворяется. Парня убила молнией, сомнений в том не возникло ни у криминалиста, ни у полицейского наряда, ни у десятка столпившихся поблизости зевак. Горящая стрела на скорости в 120 тысяч километров в секунду водилась в дерево, рассекла его, как щепу, остро заточенный топор, а парень, по всему видимому, оказался не в то время, не в том месте. Его тело погрузили на карету скорой помощи и отправили в морг. Так началось очередное утро с несчастного случая, внесшего жизнь молодого и полного сил юноши а небо опускалось все ниже. Тучи наползали друг на друга, образуя бесчисленное количество грозовых слоев. Они не стояли на месте, закручивались, принимая вид водоворота. Как бульон в гигантском котле, который неторопливо помешивало некое высшее существо. «Злое существо», — добавил бы Миша. Он знал, зло находится всюду, и оно не дремлет. Миша считал так, потому что ничего доброго в его жизни не происходило. Он привык к страху, что следовал за ним по пятам долгие-долгие годы. Удача отвернулась от него, ушла к кому-то другому. А ее место заняла неведомая тварь. Как тень, она намертво присосалась к разочаровавшемуся в жизни мужчине. Но у него хотя бы есть крыша над головой, а снаружи снова бесновалась природа. Острые капли дождя, гонимые ветром, впивались в кожу и жалили миллионами взбесившихся ос. Они вырвались на свободу после трехмесячного периода засухи, чтобы разгуляться в волю в эти сумрачные сентябрьские дни. Набухшие от влаги листья более не казались привлекательными, не кружились в невесовом танце. Теперь они напоминали обрюзших шмелей, с трудом перелетающих с цветка на цветок. Они раскисли, а разноцветный ковер обернулся месивом, однородной коричневой массой, пахнущей перегноем. С пруда улетели последние птицы. Они держали курс на юг. Их трепетные тельца сносило бушующим ветром, и некоторые падали на землю, словно тряпичные куклы, брошенные капризным ребенком. В глубине парка раздался треск, и с глухим ударом о землю рухнуло первое, не выдержавшее натиска ветра дерево. Танечка не пошла в этот день в школу. Мама разрешила ей остаться дома и смотреть телевизор, тогда как сама отправилась на работу. Танечка была уже взрослой и самостоятельной, перешла в пятый класс и умела обращаться с плитой и электричеством, а потому могла оставаться дома одна. Она уже не играла в куклы и не кормила тамагочи. Сейчас её любимая игрушка валялась где-то в коробке на антресолях в компании набора юной медсестры и кучи платьев и париков от старых кукол. Танечка хорошо училась, окончила начальную школу с золотой медалью и заняла второе место на математической олимпиаде среди учащихся третьих классов. Она налила себе стакан молока, подогрела его в микроволновке и уселась в кресло перед телевизором. Возле ее ног мирно спала кошка Маруська, дрыгая во сне лапой и подергивая ушами. Танечка умиляла спящее создание. Время от времени она гладила ножкой мягкий шерстяной комочек, который откликался утробным урчанием, а затем еще сильнее сворачивался в клубок. Ее любимый сериал прервался рекламой, и Танечка стала искать другую передачу. Она не могла ждать, пока закончится эта бесконечная, как говорила мама, промывка для мозгов доверчивых граждан. Рекламные ролики ее утомляли. Все эти улыбающиеся люди, незнакомые друг с другом, но изображающие крепкие и счастливые семьи, что с нетерпением ожидает, когда на ужин заварится доширак, или человек-нос, разгуливающий по городу в тщетных попытках высморкаться, смотреть это было невыносимо. Танечка переключала каналы, но не находила для себя ничего интересного. Утро не задалось. Повсюду реклама или старые, как мир, фильмы, на которых выросла ее мама. Девочка так сильно увлеклась, что не заметила, как вышла за перечень доступных каналов и теперь зачарованно пролистывала станции, на которых присутствовал лишь белый шум. Треск, шипение и паузы, в момент, когда она в очередной раз нажимала затертую кнопку, становились короче. А из-за неравномерности нажатий, звуковое сопровождение пустых каналов напоминало сигналы азбуки Морзы. Длинный, пауза, два коротких. Взгляд Танечки стал расфокусированным. Зрачки сужались и расширялись, но побледневший палец продолжал свое дело. Танечка не могла остановиться, пустые каналы завладели ее вниманием, подавили волю, загипнотизировали. Интервалы сократились, и через точки тире пробился едва различимый голос. Девочка не разбирала слов, как не напрягала разом обострившийся слух. Однако тот, кто передавал послание, не унимался, повторял его заново, потом еще и еще, еще еще. «Ещё!» В итоге добился желаемого. Танечка смогла различить отдельные слова. Они показались ей бессмыслицей, но девочка не останавливалась. все быстрее и быстрее она клацала кнопку. Кто-то пытался с ней поговорить, что-то сообщить, возможно, очень важно. Кошка встрепенулась, шерсть на ее загревке вздыбилась, как после удара током, зрачки заполнили пространство глаз. Она вскочила, выгнула спину и зашипела, уставившись на телевизор. Беспорядочная рябь блуждала по поверхности экрана и, как казалось танечки вываливалась за ее пределы. Темные и светлые точки переливались, заменяя друг друга, а вдалеке, в глубине, возникло движение. До смерти перепуганная Маруська снялась с места, дико шипя при этом и дергая хвостом. Едва различимый силуэт, пошатываясь, подступал к экрану, и по мере его приближения, произносимые им, имля, слова становились отчетливее, постепенно складываясь в предложение. Силуэт покачивался, как воздушный шарик на ветру. Он не имел определенных очертаний. Его присутствие походило на обман зрения после долгого просмотра телевизионных помех. Но Танечка знала, что это не так. Неведомый гость говорил с ней. Она листала каналы, и чем быстрее это делала, тем быстрее приближался силуэт. И когда на стекло с внутренней стороны экрана легла пятерня, Танечка знала, что гость хочет ей сказать и что просит сделать. 10 шептал Миша до красна, расчесывая шею обкусанными ногтями. Вновь ему стало страшно. Он буквально захлебывался страхом, но не из-за погоды, нет. К ней он маломальски приспособился. Его напугал сон, жуткий кошмар, извлекший из недр подсознания чудовищные образы и мысли. Миша не хотел о них вспоминать, но те, точно назойливые мухи, что возвращались и возвращались, как их не отгонять. Тяжело Тяжелопрерывистое дыхание эхом отражалось от стен. Кончики пальцев кололо, и миши приходилось сжимать и разжимать кулаки, чтобы вернуть рукам чувствительность. Откуда-то сверху доносился гул. Должно быть, ветер гулял в трубе, аккомпанируя хаосу снаружи. В комнату заливал дождь. Миша мерз, но держал окно открытым. Он понимал, ему необходим свежий воздух. Раскачивающиеся деревья успокаивали нервы. Со временем мужчина так увлекся, что стал раскачиваться с ними в такт. Издалека донесся первый за сегодня раскат грома, и Миша от неожиданности вздрогнул. Закрыл ладонями уши, по его щеке скатилась одинокая слезинка. Снова начинался кошмар. Сердце бешено заколотилось, руки затряслись. Миша выглянул в окно и увидел, Какая-то женщина согнулась пополам, восстанавливая дыхание. Уставшая, промокшая до нитки, она готова была рухнуть без чувств. Но не могла позволить себе такую роскошь. Она должна бежать как можно дальше, в надежде, что неведомый монстр ее не догонит. Легкие женщины, Елены, при каждом вдохе сжимались до размеров кулака. Ледяной воздух обжигал их, а затем вырывался наружу с хрипами и присвистом. Прогрохотал гром. Как выстрел на старте марафона, он послужил сигналом – пора бежать дальше. Елена разогнулась, протерла глаза от влаги тыльной стороной ладони. Она не хотела видеть это снова, но заставила себя обернуться. Сквозь пелену жгучей мороси, наперекор потоком ветра, На нее неслась гигантская водяная воронка метра три высотой. Она извивалась, точно уж на сковороде. Немой крик застыл на устах Елены. Страх парализовал ее волю, ноги предательски задрожали. Опорожнился мочевой пузырь. Воронка крутилась волчком, настолько быстро, что вопреки здравому смыслу казалось, будто она делает это медленно, как вращающейся лопасти вертолета. Она выбирала дорогу, огибала препятствия, втягивала лужа. Росла, в ее теле с невероятной скоростью кружились ожухлые листья, грязь, ветви деревьев, какие-то мелкие предметы и еще бог знает что. Расстояние между ней и жертвой сокращалось. На неясном, расплывающемся от ветра и дождя конусе проступили черты лица. Безумные глаза широко распахнулись открылась зубастая пасть, готовая проглотить жертву целиком. В последний момент Елена вскинула перед собой руки, а из горла ее вырвался булькающий хрип. Воронка налетела на уже седую и полуживую женщину. Огромная пасть захлопнулась с громким треском ломающихся веток и человеческих костей. И неизвестно, что из них хрустнуло громче. Вихрь пронесся дальше, петляя между деревьев, а через несколько метров распался, как не бывало. Лишь кучи грязи до да несколько галлонов воды обрушились на асфальт. Место, где застыло в последнем нечеловеческом крике женщина, пустовало. Миша рыдал. Он отвернулся от окна, упал на подушку и принялся колотить кулаком в стену. После нескольких ударов на побеленной поверхности появились неровные красные кляксы. Но Миша, не замечая боли, продолжал наносить удар за ударом. Не из-за зрелища, которому он стал свидетелем, нет. Причина была иной. На какой-то миг ему показалось, что он находится на улице, под дождем. Но ему не холодно. Наоборот. Ледяные порывы ветра и влага подпитывают его силу. Он ощущал могущество... И азарт. Не тот, что возникает перед карточным столом или одноруким бандитом. Азарт охотника, загоняющего перепуганную жертву. Миша или частичка его сознания преследовал какую-то гнусную тварь, уродливую, вызывающую отвращение. Он должен был расправиться с ней, потому что подобной мрази не должно существовать на планете. Миша злился и радовался одновременно. Ему льстила возможность самолично разобраться с чудовищем. Затем все прошло. Он вновь сидел на кровати, наблюдая, как огромная воронка петля из стороны в сторону надвигается на застывшую на парковке женщину. Наташа захлебывалась горем, слезы хлестали ручьем, тушь размазалась и стекала по щекам, но женщине не было до этого дела. Двое полицейских пытались ее успокоить. Один налил Наташе стакан воды, другой протягивал влажные салфетки. В соседней комнате трудились криминалисты. В дверях топталась бригада медиков, дожидаясь, когда им разрешат грузить тело в машину. Их всех собрала пятиклассница Таня, чей труп несколькими минутами ранее вынули из петли. «Самоубийство», – рутинно произнес старший криминалист Валахов, подводя итог первичному осмотру. Следов борьбы не обнаружено, на теле следов насилия нет, дверь не вскрывалась. Наташа не могла произнести ни слова, рыдала на взрыв, рвала на голове волосы. Ее единственная дочь, ее солнышко, ее белокурая лапочка покончила с собой, затянув петлю на потолочном крюке, к которому крепилась люстра. Нет, она не могла это сделать. Ее... «Убили! Убили!» Сквозь забывание донеслась первая связная фраза матери. «Она не могла, не стала бы!» «Я прекрасно вас понимаю. Ваши чувства!» Пытался успокоить Наташу и лейтенант Родионов. «Но специалисты у нас хорошие, они не могли ошибиться!» «Могли! Могли!» С новой силой взвыла Наташа, закрывая лицо ладонями. Она пришла с работы... И сразу обратила внимание, в гостиной шипит телевизор. Танечка давно умела обращаться с пультом, и даже если бы случайно нажала незнакомую кнопку, в миг исправила бы это. Потому шум помех не на шутку взволновал Наташу. Бросив на пол сумку и пакет с продуктами, она вошла в зал, но дочери там не оказалось. По экрану расползлась черная-белая рябь от громкого противного шипения, казалось, вибрировали окна. Наташа позвала дочь по имени. Ответа не последовало. Женщина выключила телевизор и снова окликнула Танечку. С тем же результатом. Тревога нарастала. Наташа кинулась в детскую и, распахнув дверь, застыла на пороге. Первые пару секунд она не осознавала картины, представшей перед ней. Мозг отказывался воспринимать информацию. Выталкивал ее обратно всеми возможными способами. Потому что такого не могло произойти. Это какая-то шутка. Наташа хотела отругать дочь за то, что она... Висит. Без одного тапочка. И может простудиться, так как дома прохладно. Но затем разум возобладал над вихрящимся в голове абсурдом. И Наташа взвыла, словно загнанный в угол зверь бросилась на помощь дочери, умоляя всевышнего и всех святых, чтобы танечка еще оставалась жива. Женщина не заметила распухший вывалившийся язык, бледное лицо и синие губы на прежде румяном и сочном личке дочери. В комнате пахло фекалиями и смертью. И безнадежность нависла над Наташей в купе с безудержным горем. Под ней не было ни стула ни табуретки, Наташа уверяла в своей правоте полицейских, немного совладав собой. «Я ничего не трогала, клянусь!» «Должно быть, девочка спрыгнула со стола», – настойчиво убеждал ее в Валахов. «Длины веревки вполне достаточно. Ее ножки едва не касались пола». Он осекся, наконец-таки поняв, что необходимо вести себя менее цинично. «Это его работа, все так. Женщина только что потеряла единственного ребенка, И стоит проявить хоть капли уважения к ее чувствам, не рассуждая о покойнице, как об очередном смертельном случае. А их за последние два дня произошло уже четыре. Многовато для маленького городка. И еще эта погода, словно сам дьявол ополчился на горожан. Дождь снова усилился. Ливневые канавы не справлялись, потоки воды стекали в низины, топили приусадебные участки и частный сектор. Уже никого не удивлял треск падающих деревьев, стихия буйствовала, по улице летали куски оторванной черепицы, мусор, башенный кран рухнул на недостроенное здание, и теперь стоял, опершись на него, словно пьяница, не неспособный держаться на ногах. «Как она затянула петлю!», – не унималась Наташа, – «со стола не достать до крюка!» Возможно, был стул? развел руками старший криминалист. Но, когда девочка все приготовила, унесла его. «Какой в этом смысл?» – всхлипывала женщина. «Я не знаю. Она все-таки ребенок». «Я не верю вам. Ее убили. Она не дотянулась бы до стула». И в этот момент раздался звон стекла. Все, кто находился в квартире, бросились на звук. Люди едва поместились в маленькой кухне медики выглядывали из-за спин полицейских, топчаясь в узком коридоре. На полу лежали осколки, а в оконном проеме торчал большой кусок рекламного щита. В помещении вырвался ветер, подоконник залило дождем. Из вентиляции доносился низкий, сводящий сумогул. В глазах у Наташи потемнело, она стала сползать по стенке на пол, но Родионов успел ее подхватить. Для бедной женщины сегодняшний день стал самым худшим за всю ее жизнь. Танечку похоронили через два дня на Островском кладбище. Народу присутствовало немного, человек 20, в основном соседи и одноклассники с родителями. Наташа все время плакала, не поднимая головы с плеча своей матери, суровой, не проронившей ни единой слезинки старушки. Могилу пришлось рыть у ворот, поскольку в глубь кладбища проехать было невозможно. Раскисшие дороги и новообразованные болота норовили затянуть не только автомобилей, но и пеший эскорт. Все прошло быстро, но как в тумане. А пришла в себя Наташа дома, в одиночестве, с рюмкой водки в дрожащей руке. На столе фотографии улыбающейся дочери, перетянутые в нижнем углу черной лентой а Миша в то самое время произносил цифру 3. Словно обратный отсчет до некоего критического момента, он твердил по две, а то и по три цифры в сутки. С каждой последующей, точнее предыдущей, становясь все сумасбродней. Он не ел, не пил. Осунулся, покрылся угрями. Его речь стала неразборчивой. Однако видение, что посещали Мишу не только во снах, но и наяву, наоборот – обретали четкость. Он различал надписи на домах, потертости мебели в незнакомых квартирах, чувствовал вонь, исходящую от мусорных баков и канализаций. Но самое ужасное вонь исходила от тварей, низвергнутых переполненным адом в наш мир. Каждое отверстие этих тварей источало непередаваемый смрад, услышав который однажды не доведется отделаться от него никогда. Оперекошенные формы и конечности чудовищ доводили до исступления. Даже тараканы и крысы не вызывали у Миши столь ярких негативных эмоций. Страх отступал перед яростью. Миша больше не боялся. Он понимал, что сильнее тварей и может дать им боль. И он разделывался с чудовищами, не зная пощады. Проваливаясь в очередной кошмар, выглядел возбужденным, но просыпался выжатым до нитки. Он понимал: нельзя позволить монстрам разгуливать по городу. Их могут увидеть дети или старики. Охота выматывала физически и эмоционально. Каждая победа отнимала частичку души. Человеческая сущность Миши разрывалась на куски на 12. Так неужели когда отсчет закончится, он станет подобен тем тварям, а кто-то другой станет выслеживать его самого? Тот, кто еще ни о чем не подозревает, как и сам Миша, несколькими днями ранее. Все это казалось слишком сложным, и у Миши сильно разболелась голова. Он откинулся на подушку, тяжело задышал. По его лицу пробежала уховертка, скользнула по переносице, устремилась к подбородку. Мощным ударом кулака Миша превратил насекомое в кисель, при этом сломав себе нос и выбив нижний зуб. Яркая вспышка пронзила сознание, хлынула кровь, но мужчина смеялся и в горле у него клокотала алая жидкость, что вытекала из тела и втекала обратно. Мир окрасился в красное, а цифра 3 сменилась на 2 потому что одновременно суховерткой в гараже собственного дома скончался мужчина с густой рыжей бородой. Виктор. Он задохнулся выхлопными газами своей старенькой жучки. Ушел мирно, с улыбкой на лице, запрокинув руки за голову. Ему обещали, что он встретится с женой. Голос из магнитолы, настроенный на неизвестной чистоте, не мог лгать. Это был друг, желающий помочь. Он ответил на мучившие Виктора вопросы, рассказал о прекрасном царстве, где сейчас пребывает в покое и умиротворении его Тамара, а напоследок включил песню, под которую несчастный вдовец – и его почившая супруга познакомились. Дождь крупными каплями барабанил по металлической кровле, отстукивая в такт льющийся из колонок композиции. Ветер бился в ржавые ворота. Виктор не хотел, чтобы песня заканчивалась, но голос по ту сторону эфира был неумолим. «В таком случае тебе необходимо запустить двигатель», сказал он бархатным голосом. «Энергии не хватает, у тебя старый аккумулятор». Без лишних слов Виктор провернул ключ зажигания и завел мотор. «Хорошо», – мягко проговорил голос, и в своем воображении Виктор увидел добрую улыбку незнакомца. «Послушай еще». «Еще». «Еще». А на утро Миша выговаривал цифру «один». Он выглядел ужасно и чувствовал себя соответствующе. Кожу его лица стянула корка запекшейся крови, нос не дышал, а любая попытка высморкаться причиняла боль. Он полулежал на мокром и грязном матраце, подложив подушку под бок. Пытался выглянуть в окно, но кроме верхушек деревьев и темного свинцового неба ничего не видел. Сил практически не осталось. Последние несколько дней прошли как в тумане. Охота на мерзких тварей сменялась страхом и душевными стенаниями по возвращению. Отдых не приносил облегчения и покоя. Раньше к Мише приходили гости, приносили еду, интересовались его самочувствием, жизнь текла своим чередом. Затем посещения прекратились. Он не помнил, когда в последний раз открывалась дверь, что была врезана в стену аккуратно против окна. Все изменилось. Но почему? Быть может, Миша слишком медленно расправляется с тварями, и те плодятся, как обезумевшие кролики. И из-за них перестали приходить гости? Остался последний шанс, и цифра один говорила об этом более чем красноречиво. Скрипя зубами, Миша сел на кровати, размял мышцы рук. Нагнулся, чтобы помассировать колени. Суставы атрофировались и сгибались противными щелчками. «Один», – прохрипел Миша, – «остался один». Он собирался еще немного посидеть, но не смог. Повалился на кровать, беспомощно суча руками и шумно вдыхая воздух. В открытое окно хлестал дождь. Но он то прекращался, то расходился вновь. Небо опустилось еще ниже, казалось немного, и оно коснется макушек деревьев. Парализованный город выглядел удрученно. На местах игровых площадок и дорог вырастали болота, упавшие столбы электропередач и деревья перегораживали улицы. Частный сектор и сады, что располагались в низинах, затопило по самые окна. По радио объявили о чрезвычайном положении, власти вели комендантский час, но, как оказалось, это было лишним. Люди и так не выходили из домов, только при крайней нужде. В обычном режиме работали лишь бюджетные сферы и магазины, торгующие товарами первой необходимости. Для остальных начались безвременные выходные. Жаркое, засушливое лето обернулось катастрофой. Природа рыдала, топя город в пресных слезах. Один Света Родионова спешила домой. Ее одежда промокла, сапоги натирали ноги, в горле у женщины саднило. В свете оставалось пройти всего пару улиц, как перед ней, пузырись и, переливаясь, поднялась гигантская стена воды. Девушка остановилась, пакет с продуктами выпал из руки. По тротуару разлетелись яблоки и коробки с кашами, хлеб с тихим плеском плюхнулся в лужу. Живая стена выглядела абсурдно, но устрашающе. Прошло несколько секунд, прежде чем Света осознала – дорогу перегородили именно ей. Она всматривалась в волну, поднявшуюся на добрых три метра над асфальтом, и не могла принять за действительность подобную метаморфозу природы а в следующую секунду на стене появилось лицо с безумными глазами и перекошенным от ненависти ртом. Пузыри от дождя покрывали чудовищную физиономию, будто прыщи, а еще напомнили свете плод растения «бешеный огурец», что густо опутывал забор у них на даче. Волна двинулась на девушку с огромным гулом, но Родионова пересилила страх. Она отскочила в сторону, едва не распластавшись на тротуаре. Волна ударилась в аптечный фасад, разбилась, словно о скалу, но поднялась вновь, вибрируя и шипят ярости. Света, сломя голову, побежала к дому. Она уже не чувствовала холод, не обращала внимания на ледяной ветер, наровивший сбить ее с ног. Капли дождя больно хлестали в лицо, но эти проблемы казались пустячными, а позади раздавались всплески и с каждым мгновением они становились громче. Тварь, чем бы она ни была, приближалась. Еще немного, и она накроет девушку и утопит в своем холодном и мокром чреве, а маленький Темочка останется дома один до завтрашнего утра, пока муж не вернется со смены. От этой мысли сердце Светы похолодело. Не замечая тупой боли в боку и жалящих водяных ос, она неслась вперед. Чувствуя, что вот-вот упрется в дверь своего подъезда. Чудовище нагоняло. Родионова спиной ощущала ледяное дыхание. На ветер она могла в этом поклясться, что доносилось и разъявленной пасти преследователя. Еще немного, и зубы, острые и твердые, как сосульки, вонзятся в нежную девичью плоть. Перед глазами встала вторая стена, на этот раз кирпичная. На ее фоне выделялся темный силуэт прямоугольника. Дом, подъездная дверь, обрадовалась Света, рукой нащупав в кармане ключи. Девушка врезалась в холодное металлическое полотно, рывками извлекая из промокших джинсов ключ. «Давай, давай же!» – цедила она сквозь зубы. Волна подступала. Выпученные глаза размером с баскетбольный мяч хищно взирали на попытки Светы и извлечь спасительный ключ, а огромная пасть щелкала с оглушительным плеском воды. До девушки оставалось несколько метров, когда ключ сверкнул в ее ладони. Маленький пластмассовый прямоугольник, который необходимо вставить в прорезь на дверном замке. Заиндевевшие пальцы не слушались, тряслись, едва удерживая ключ. Времени не оставалось. Рев бурлящих яростью потоков достиг наивысшей точки, Превратившись в сплошной гул. Дождь застилал свете глаза. Она почти ничего не видела, целилась на угад, в надежде, что когда-нибудь ключ прыжмы гнет-таки в заветную прорезь. И когда волна преодолевала последние метры, из динамика домофона донеслась долгожданная мелодия. Надрывая мышцы, девушка рванула дверь едва не потеряла равновесие, но не выпустила мокрую ручку. Это и спасло ей жизнь. Она буквально закинула себя внутрь и что из сил потянула дверь на себя. Первое мгновение ей показалось, что ничего не получится, ветер не позволит так легко сбежать, вырвет с корнями металлическое полотно. И Родионова уже хотела смириться с судьбой, как раздался громкий удар магнита о металлическую пластину. Победоносный клич чудовища сменился яростным воем. Со всего маху волна обрушилась на пустылую дверь, и грохот прокатился по дому. На нижних этажах взорвались стекла, а с противоположной стороны фасада от фундамента вверх поползла тонкая кривая трещина. Затем все стихло. Лишь капли дождя, бьющие по карнизам, довоющие ветер, напоминали о случившемся. Света сползла по стене, рассеянно глядя перед собой. Теперь все позади. Она справилась, она сделала это, добралась до дома. И лишь после того, как она поднялась в квартиру, выпила 100 грамм коньяка из заначки мужа, приняла душ и накормила сына вчерашними макаронами, вспомнила, где раньше видела лицо, что проявилось на преследовавшей ее живой волне. Миша вырвался из кошмара в смятении и гневе. Он не мог поверить в случившееся. Очередная, последняя тварь оказалась проворной, ускользнула, оставила его в дураках. Мужчина попытался сесть, но не вышло. Тогда он расплакался, словно младенец, у которого отобрали любимую игрушку. «Один, один», – чуть слышно повторял Миша. Он подвел человечество. Теперь мерзкие создания расплодятся и заполонят планету. Он не сможет пережить такое потрясение. Из-за него пострадают невинные. Срам, позор. Нет, – решил Миша после долгих и мучительных раздумий. Так нельзя. Отсчет должен завершиться, так или иначе. В палате стояла нестерпимая вонь. Постельное белье скомкано пропитано потом и мочой. Матрас и подушка перепачканы кровью. И бог знает, чем еще. В открытое окно врывались потоки холодного воздуха. Обреченные мухи сбивались в стайки, ожидая, когда придет пора отойти ко сну. Они вяло ползали по трупу, перуя в последний раз. Лейтенант стоял над окоченевшим телом Миши. «Гражданка Родионова, моя жена, узнала в нападавшем, полицейский замолчал, не зная, как лучше выразиться, — черты лица нашего бывшего соседа, Михаила Панова, и сообщила мне об этом, а также о самом происшествии по телефону. Старший исследователь Евсеев угрюмо стоял рядом, потупив взор, внимательно слушал лейтенанта Родионова. Ведь именно я был тогда на вызове и сопровождал Панова до психушки. Он утверждал, что после того, как чуть не погиб от удара молнии, в нем открылась удивительная, как выразился он, способность. Он утверждал, что во сне летал, словно ветер, над городами и лесами, а затем проливался дождем в самых отдаленных участках земного шара. Панов находился в невменяемом состоянии, поэтому и оказался здесь. Может, на самом деле в его сознании что-то сдвинулось? Открылись некие врата, и частичка воспаленного сознания обрела способность управлять эфирными волнами и природными стихиями? «Блядь, что за хуйню ты несешь?» Устало процедил Евсеев Реально веришь, что человеческий мозг Способен на такое? В истории есть множество примеров Конечно, другие не обладали Такой огромной силой, как, возможно, Панов Но все же Может, нарушение психики Стало катализатором его способности? В связи с этим он сам поверил Что его потенциал безграничен И таким образом настроил свой мозг Чем он страдал? Я не знаю Нужно дождаться приезда его лечащего врача Наверное, расстройством личности или шизофрении. «Как, скажи мне, Родионов, больницу могли закрыть на ремонт и забыть в ней пациента?» «Товарищ капитан, я без понятия, но одно скажу. Все несчастные случаи и самоубийства, произошедшие за последние дни, на мой взгляд, связаны. Доказательства? Все жертвы являлись либо ближайшими родственниками тех, кто был причастен к лечению и транспортировке Панова в лечебницу, либо непосредственно участвовали в этом. Санитары, что связали его и забросили в машину, как мешок с картошкой. Врачи, что обкалывали различными препаратами. Я думаю, что и медсестры каким-то образом насолили ему. 11 человек? Все причастные либо родственники, причастных к так называемым мукам Панова? Это их фамилии нацарапаны на стене?» «Да, и моя жена должна была стать двенадцатой». Родионов еще раз окинул взглядом тело с распухшим, вывалившимся изо рта языком. Вокруг шеи Миши была затянута скрученная в канат простыня, другим концом привязанная к дужке кровати. Сам Панов висел в считанных сантиметрах от пола. «Пиздец! Он целую неделю просидел здесь, как собака, без еды и воды, в одиночестве, со своими демонами в голове. Что укажем в рапорте? «Разумеется, правду!» – устало подмигнул коллеги Родионов. «Дело заведем на халатность медперсонала, повлекшего с собой смерть пациента». Евсеев согласно кивнул. В коридоре послышались шаги и через некоторое время скрипнула дверь. В палату вошел старший криминалист Валахов с большим кожаным саквояжем. Он внимательно оглядел место происшествия и направился к телу, не удосужившись поприветствовать коллег. За окном стих ветер, прекратился дождь. Сквозь придевшие тучи пробивался одинокий луч солнца, а уцелевшие деревья тихо и застенчиво шептали «Еще, еще».